Ночью я просыпаюсь. Кроп тоже ворочается. Поезд тихо катится по рельсам. Все это еще как-то непонятно. Постель, поезд, домой. Я шепчу. «Альберт, что? Ты не знаешь, где тут уборная?» «По-моему, вон за той дверью направо. Сейчас посмотрим. В вагоне темно. Я нащупываю край полки и собираюсь осторожно соскользнуть вниз. Но моя нога не находит точку опоры. Я начинаю сползать с полки. На раненую ногу не обопрешься, и я с треском лечу на пол. «Черт побери!» — говорю я. «Ты ушибся?» — спрашивает Кроп. «А ты что, не слыхал, что ли?» — огрызаюсь я. Так треснулся головой, что тут в конце вагона открывается дверь. Сестра подходит с фонарем в руках и видит меня. Он упал с полки. Она щупает мне пульс и притрагивается к моему лбу. «Но температуры у вас нет». «Нет», — соглашаюсь я. «Наверное, что-нибудь пригрезилось?» — спрашивает она. «Да, наверное», — уклончиво отвечаю я. И снова начинаются расспросы. Она глядит на меня своими ясными глазами, Такая чистенькая и удивительная. Нет, я никак не могу сказать ей, что мне нужно. Меня снова поднимают наверх. Ничего себе уладилось. Ведь когда она уйдет, мне снова придется спускаться вниз. Если бы она была старуха, я бы еще, пожалуй, сказал ей, в чем дело. Но она ведь такая молоденькая. Ей никак не больше двадцати пяти. Ничего не поделаешь. Ей я этого сказать не могу». Тогда на помощь мне приходит Альберт. Ему стесняться нечего, ведь речь-то идет не о нем. Он подзывает сестру к себе. Сестра, ему надо. Но и Альберт тоже не знает, как ему выразиться, чтобы это прозвучало вполне благопристойно. На фронте, в разговоре между собой, нам было бы достаточно одного слова. А здесь, в присутствии, такой вот дамы. Но тут вдруг он вспоминает школьные годы, И Бойко заканчивает. «Ему бы надо выйти, сестра». «Ах, вот оно что!» — говорит сестра. «Так для этого ему вовсе не надо слезать с постели, тем более что он в гипсе. Что же именно вам нужно?» — обращается она ко мне. «Я до смерти перепуган этим новым оборотом дела, так как не имею ни малейшего представления, какая терминология принята для обозначения этих вещей». Сестра приходит мне на помощь. По-маленькому или по-большому? Вот срамота. Я чувствую, что весь взмок и смущенно говорю. Только по-маленькому. Ну что ж, дело все-таки кончилось, не так уж плохо. Мне дают утку. Через несколько часов моему примеру следует еще несколько человек, а к утру мы уже привыкли и, не стесняясь, просим то, что нам нужно». Поезд идет медленно, иногда он останавливается, чтобы выгрузить умерших, останавливается он довольно часто.